Глава 35. Они по-прежнему топтались на месте. Судья Видар, погода, само расследование, всё было не так, всё раздражало. Даже Легой нервничал. И одежушке не удалось выяснить ничего нового. Камиль закончил с отчётностью, но продолжал сидеть в кабинете, ему не хотелось ехать домой, разве что ради душечки.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 Луи осторожно просунул голову в дверь, затем вошёл, заметив разбросанные по столу листки, он вопросительно взглянул на Камиля, безмолвно спрашивая: "Можно вскрынуть?" Камиль так же молча кивнул. Луи собрал листки и принялся их рассматривать. Это были многочисленные портреты разыскиваемой девушки. Фотороботы, изготовленные службы криминалистического учёта, достаточно похожи на оригинал, чтобы свидетели смогли опознать Натали Гранше. Вот наклонно выглядит безжизненным, тогда как в портретах работы Камиля, хмм, девушка жила и преобразилась. У неё попрежнему нет имени, но на этих рисунках она обрела душу. Камиль нарисовал её 10, 20, может, 30 раз. Словно хорошо её знал. Вот она сидит за столиком, судя по всему, в ресторане, сложив руки под подбородком, как будто слушает какую-то забавную историю. Судя по всему, её глаза смеются. Вот она плачет, уронив голову на руки. Это выглядит почти отталкивающе. Ей явно не хватает слов. Её губы дрожат. Вот она идёт по улице, и слегка изогнувшись, полуоборачивается, чтобы увидеть своё отражение в витрине, и словно удивляется ему. На рисунках Камиля она выглядела невероятно живой. Мыло ей очень хотелось сказать, насколько это хорошо, но он не стал этого делать, потому что помнил, точно так же как Камиль рисовал Ирен.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 Когда кто-то из зрителей, смущаясь, неловко поднимается на сцену, и через какое-то время незаметно для себя остаётся без часов и бумажника, благодаря ловкости рук фокусника. Вот так же и новичок к концу разговора с Арманом оставался без сигарет, ручки, блокнота, плана Парижа, билетиков на метро, обезличенных и парковочных талонов, мелочи, газеты, сборника кроссвордов. Арман забирал всё, что подворачивалось под руку в первый же день.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 который на некоторое время стих, снова зарядился ещё большей силой. Камиль поглубже надвинул шляпу. Ветер тоже усилился и направился к стоянке такси. Сейчас почти пустой. Перед ним оказалось всего два человека, порядком раздражённые под одинаковыми чёрными зонтами. Что делать, слегка наклоняясь вперёд, они высматривали машину, как ждущие на платформе пассажиры опаздывающего поезда. Камиль посмотрел на часы и решил поехать на метро.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 Камиля Верховена. Льюи уже собирался уходить. Он как раз надел пальто от Александра Макквейна. Когда вошёл Камиль, таща за собой свою жертву, Льюи даже не стал скрывать удивления. "У тебя есть ещё пара минут", спросил Камиль, и, не дожидаясь ответа, втолкнул своего клиента в комнату для допросов, усадил на стул и сел напротив него.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 Мы можем найти достаточное количество людей, чтобы оценить все вокзалы: Северный, Восточный, Монпарнас, Сен-Лазаре, даже инвалидов. Откуда уходят поезда в аэропорт Руасси? Можем загрести 2/3 нелегальных парижских таксистов, а остальным запретить работать в течение 2 месяцев. Тех, кого мы загребём, повезём отсюда и рассортируем на три группы: тех, у кого вообще нет лицензии, тех, у кого они фальшивые, и тех, у кого они просрочены. Послучаю, наложены на них штрафы размером в сопоставимое с ценой их тачки, а сами тачки конфискуем. Мм, я ничего не забыл. А, да, всё это будет сделано на абсолютно законных основаниях. Закон есть закон, сам понимаешь. Потом доброй половины твоих коллег придётся грузить самолёты, отправлять обратно в Белград, Таллин, Вильнюс или куда там ещё. Слава богу, этим уже будем заниматься не мы, а миграционная служба. Перевезмых поселят в иммиграционных лагерях, так что нет нужды волноваться о крыше над головой. А те, кто останется, загремят за решётку на пару лет. Ну что ты скажешь, нет, приятель. Литовский таксист не слишком хорошо владел французским, но суть уловил. С нарастающим беспокойством он осматривал свой паспорт, лежавший на столе, по которому Камиль иногда силой проводил ребром ладони, словно хотел его очистить. А вот это я, пожалуй, сохраню на память о нашей встрече. Э, вот этот можешь забрать. И протянул летовцу мобильный телефон. В следующий миг в лицо майора Верховьена резко изменился. Он больше не собирался шутить. Он почти швырнул телефон на железный стол. А теперь ты будешь землю носом рыть. Ты поставишь на уши всех своих земляков, а на ты мне её найдёшь. Меня интересует женщина. Ка лет 25-30. Она недурно с собой, но сильно истощена и грязна. Кто-то из вас подобрал её вечером во вторник, 11 числа, между церковью и Пон-де-Пантен. Я хочу знать, куда он её отвёз. Даю тебе ровно сутки.